и все на нем было широкое. Щегольской халат, оказывается, и докторский халат бывает щегольским, белые брюки, удобные плоские туфли, движения больших рук были размашисты, голос раскатист и барствен. Но больше всего поражали ярко-синие, очень молодые глаза, странно смотревшиеся на морщинистом лице. Без интереса скользнув по Саше и на несколько секунд задержавшись на Николасе, Мальчишские глаза Седовласова доктора остановились на Вале, сверкнули искорками и с этого момента глядели на нее почти неотрывно. Да и говорил Марк донатч главным образом адресуясь к эффектной фандоринской секретарше. Валя, конечно, рада стараться, ноги сдвинула, руки пристроила на коленях, глазки целомудренно опущены, но время от времени прицельно постреливают по объекту из-под длинных ресниц. — Вы супруга? Николай Александрович, вот первый, чем поинтересовался Зиц: Нет-нет, проворковала Валя кокетка, мы коллеги по работе, и еще я дружу с его женой. Приятнейший ей улыбнувшись, врач ненадолго одарил вниманием Сашу. Деточка, я знаю, какой ты перенесла шок, но не надо, устраивать из случившегося трагедию. Как говорили в древности у нас на Руси, твой папа впал в изумление, то есть выпал из ума. Помнишь, как у Высоцкого? Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ешь. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? — Папа, не сумасшедший! — надорванным голосом выкрикнула девочка. — Ну, конечно. Это просто последствия травмы. Уверен, временное. Я обязательно его вылечу. Зиц успокаивающе похлопал Сашу по руке, но смотрел уже снова на Валю. — Скажу без ложной скромности — Специалистов моего уровня по физиологии мозга в мире двое-трое, ну, максимум четверо. И ни у одного из них нет моей генеалогии, а в нашей профессии это очень, очень важно. По отцу я происхожу из коровиных, это четыре поколения психиатров. А мой прадед по матери и вовсе академик Зиц, тот самый великий нейрофизиолог, Вот почему у меня двойная фамилия. Изиц, в ней стоит на первом месте. Так договорились между собой мои родители. Между прочим, Марком они меня назвали в честь императора Марк Аврелия. Это вам тоже не комар чихнул? Марк Донатчу усмехнулся, Вале, как бы иронизируя над собственной похвальбой. Общий эффект получился такой, какой надо, и впечатляющий, и обаятельный. Было видно, что главврач обожает распускать перья перед красивыми женщинами, Поэтому Ника решил повернуть разговор в более деловое русло. — Скажите, что за диагноз у Сашиного отца? — Сама она не смогла нам объяснить. — Еще бы. — Пойдемте в палату, расскажу по дороге. Отвлеченный от созерцания Вали, Зиц сразу стал сама деловитость. Взглянул на свой ролик, вскочил, заторопился. — Ты, деточка, можешь подождать здесь, — сказал он Саше. — Я понимаю, это тяжело. Та, побледнев, покачала головой. — Нет, я с вами. Первый раз Марк Донатч остановился в кабинетике секретарши, которая, очевидно, уже успела поговорить с Лондоном и упорхнула, поднял палец и сказал, «Начнем с того, что последствия всякой CET, то есть краниоэнцефалик-траума, черепно-мозговой травмы, непредсказуемы и чреваты непредсказуемыми осложнениями. Человеческий мозг — система тонкая, таинственная, постоянно ставящая нас в тупик, Да что же вы встали, пойдемте. По ходу объяснения эта сцена повторялась неоднократно. Доктор останавливался в коридоре, на ступеньках, на лестничной площадке, снова в коридоре, выдавал очередную порцию сведений и удивлялся, что это слушатели стоят, когда нужно торопиться. Понимать его речь, изобиловавшую аббревиатурами по преимуществу англоязычными, было непросто даже носителю языка Николасу, не говоря уж об остальных. Суть же сводилась к следующему. От сильного удара... В мозгу больного нарушилось нормальное кровообращение, что полностью изменило установившиеся психофизические параметры поведения. Этот тип посттравматической дисфункции носит общее название органический агрессивный синдром. Причем в случае пациента Морозова стопроцентно прослеживается симптоматика редчайшей разновидности ОАС так называемого синдрома Кусаямы. Психиатрический диагноз подтверждается результатами Спект однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. В обоих полушариях имеются выраженные гипокаптуры. Почти не вызывает сомнений, что серьезно нарушен...